Еще пятеро мужчин, деловито постукивая инструментами на низком настиле из бревен, сколачивали простые широкие скамьи. Шестеро донельзя да нельзя гордых, перепачканных подростков волокли куканы с огромными рыбинами. А рядом с почти идеально круглым озерцом горел костер. В подвешенном сверху котелке булькало какое-то варево, распространяя странный, бодрящий аромат, напоминающий кофе. Над ним с половником в руке хлопотал добродушный, отдышливый толстячок в широком кожаном фартуке, потчуя свежим напитком из глиняных кружек двух девушек и вертлявого паренька. Те заливались смехом и благодарили повара. «Только у тебя такой траж выходит, Ник! Спасибо!» Эти бежавшие от смерти, расставшиеся с привычной жизнью люди так спокойны, они верят Дрею, подумала Элька, рассматривая поселенцев оборотней, занятых хозяйством. Завидев Адрина, Ник неожиданно звучным голосом разнесшимся на всю долину крикнул. «Не желаете свежим трашем гостей напоить, лорд?» «Нет, Ник, спасибо, попозже», улыбнулся толстику мужчина, приветливо махнув рукой. «Вы все живете здесь?» Исполненный сомнений взор Лукаса, метнулся к нескольким маленьким вигвамам из веток и травы рядом с озером, а потом перешел на добротные сараюшки, у которых тоже возился народ. «О, нет!» – искренне рассмеялся лорд, проследив за взглядом мага. «Это всего лишь хозяйственные постройки и ребячьи шалаши. Благодаря мудрости предков нам не пришлось беспокоиться о том, где поселиться. Это и есть причина» по которой я предпочел обосноваться здесь, пока не будет найден способ вернуться. Пойдемте, я вам все покажу. Адрин махнул рукой в сторону скал у основания, покрытых почти сплошным зеленым ковром. И Лукас с ужасом подумал о том, что ему опять придется карабкаться наверх. Но в следующее мгновение маг понял, что имеет в виду лорд. В одном месте зеленый полок плюща колыхнулся, И из скалы, словно по волшебству, возникла пара крепких парней с совершенно неволшебными ведрами. Недовольно бурча что-то себе под нос, водоносы поспешили к ручью. Присмотревшись внимательнее, месье обнаружил, что поблизости имеется и еще несколько не столь тщательно скрытых входов пещеры. «Поначалу мы плющ убрать хотели, а потом решили, пускай висит. Все насекомые внутрь меньше лететь будут». Уж больно здесь мухи назойливые. Женщины даже сами такие занавесы сплетать стали. Пояснил Дрей, довольный произведенным эффектом, и направился к двери слева от той, из которой показались водоносы. Внутри оказалось неожиданно светло. Прорубленные в скалах окна занавешивал зеленый плющ, отчего свет приобретал милый зеленоватый оттенок. У окошка на деревянной скамье обложенной маленькими пестрыми подушечками с вышивкой, сидела улыбчивая женщина с удивительно ясными радужно-зелеными глазами и роскошной гривой каштановых волос, скрепленных сзади простой заколкой, украшенной мелким жемчугом. Дама давно уже утратила девичью стройность. Даже простое черное платье без пояса, скрепленное под роскошной грудью темно-зеленой лентой, не могло скрыть излишней пышности форм. Женщина аккуратно штопала маленькую, явно детскую рубашку и напивала себе под нос незатейливую песенку. Рядом в резной колыбельке с откинутым пологом тихонько сопел, сунув в рот большой палец пухлый разовощекий младенец. При виде гостей женщина просияла, отложила шитье в корзинку на столик рядом со скамьей и заспешила навстречу. Нежный, звонкий, как у девочки, голосок переливами серебряного колокольчика прозвенел по каменной комнате, вырезанной в скале. «Милый, ты уже вернулся. Все ли благополучно?» «Милый?» – настороженно уточнила у зеркала Элька, прикидывая, какое право имеет женщина на такое фамильярное обращение. «Да, любимая». Совершенно идиотская улыбка расцвела на лице лорда Дрея, когда он приобнял толстушку и коснулся ласковым поцелуем, ее пухлых губ. «Любимая?» — упавшим голосом печально переспросила Элька, войдя в роль отвергнутой поклонницы Адрина. А лорд тем временем, спохватившись, обернулся к своим спутникам и заявил. «Господа, позвольте представить вам мою драгоценную супругу, леди Мариан. «Кого?» — Элька просто отказывалась понимать слова лорда Дрея. «Супругу?» Хлопнув в ладоши, с радостным злорадством повторил специально для девушки Рент и, поглядев на Мирей, уяснил, что жрица шокирована не меньше подруги. — Мариан, эти господа — посланцы богов Лукас и Эсгал. — вежливо продолжил лорд. — Они явились в ответ на обращение Шарля в Совет Богов. Все-таки мальчик ухитрился сделать это. — Очарован, леди. Лукас запечатлел на пухленькой ручке госпожи Ротхил, вежливый поцелуй, спрятав в уголках губ удивленную улыбку. «Как поживает Шарль?» – озабоченно уточнила женщина с привязанностью и неподдельной теплотой в голосе. «Его Величество здоров, не теряет оптимизма, но очень скучает по своему наставнику», – коротко просветил Мариан Мак. «Жена!» Почти не прислушиваясь к разговору, в замешательстве покачала головой Элька, разглядывая коровообразную супругу изящного лорда Дрея, которая, влажно моргая радужно-зелеными глазами, влюбленно прижималась к мужу. Папа, папа! Прерывая беседу взрослых, раздались звонкие голоса. Распахнулась совершенно обычная деревянная дверь в другую комнату пещеру, и из нее вылетела пара ребятишек. Пацаню на клет шести и девчушка, его сверстница. В лицах и повадках обоих зеленоглазых темноволосых детей прослеживалось явное сходство с Адрианом и Мариан. «Сколько их у вас?» счел своим долгом серьезно поинтересоваться Гал. И только чуткое ухо Лукаса уловило в голосе воителя легкое злорадство. «Восемь. С радостной гордостью присущей большинству многодетных папаш уточнил Дрей» пока малая часть его многочисленного потомства, что-то вереща, требовательно дергала отца за штанины с двух сторон. Натаниэль, Антуан, Розмари, Адрина, Жан-Клод, Аманда, Леон и младшенькая Ивет. «Ух ты!» – протянул удивленный Макс. Рент не удержался и фыркнул. Намерий и Эльку было жалко смотреть. Столь явное разочарование читалось на лицах обеих. Сказочный романтичный флёр разом слетел с радужноглазого мужественного духа гор. Таинственный романтичный лорд Дрей оказался глубоко женатым на толстухи типом с выводком сопливой ребятни на шее. «Раньше, — думал, — никогда не женюсь. Меня, — признаться, — весьма раздражали насквозь фальшивые, религиозно экзальтированные дамы высшего света, только и мечтающий о том, чтобы надеть на чье-нибудь запястье брачный браслет. Мариан, счастье мое, совсем другая. Когда я увидел ее, тонкую тростиночку, девчушку с чистыми глазами омутами в пол лица, где отражался целый мир, сразу понял. Вот она, моя судьба. Иногда кажется, что мы встретились только вчера. «Откуда же столько детей?» и сто кило лишнего веса в твоей тростинке. Это ж бревно целое получается!» Мрачно пробурчала риторический вопрос Элька, чье очередное романтическое, пусть нарочито романтическое увлечение, разбилось в пух и прах. «Лапушка, может тебе чашечку подать?» – любезно предложил Рент. «Зачем?» – свирепо рыкнула лапушка, чувствуя себя весьма неуютно на развалинах хрустального замка. «Яд собрать, который копыт, потом будет чем мне друга втравить. радостно пояснил вор. «Раз уж гимны не записали, так хоть отравы впрок запасти». «Не надо», — процедила Элька, смиряясь с тем, что реальность отнюдь не всегда соответствует желаниям и не получится позлить Гала, блюдущего ее нравственность очередным восторженным увлечением, драконом, в то, что она — Элька, способна влюбиться в отца восьмерых детей, не поверит даже воитель. «Ну и ладно. Этот лордрей не последний мужчиной на земле. Плевать. Осталось только поймать тех вампиров, которых разогнал Гал, и жизнь снова наладится», – решила неугомонная искательница приключений на свою... голову. «Папа! Папа!» – радостные вопли ребятни явно наполнились требовательными интонациями. На спутников отца отпрыски лорда внимания почти не обращали. По-видимому, привыкли к тому, что вокруг их замечательного родителя вечно толчется народ и все время чего-то от него хочет. Хлопая длинными ресницами, девчушка конючила, перекрикивая своего более тихого братца. «Пап, Антуан не дает нам играть с волшебным ящиком! Засунул в него Натана, сел сверху и никого больше не пускает!» «А мы тоже в ящик хотим!» «Аманда, Жан, вы не должны ссориться!» Мягко заметила Мариан, попутно завязывая распустившуюся синюю ленточку в волосах девчушки и зашнуровывая рубашку мальчонки. «Дети!» Дрей сделал вид, что нахмурился и заговорил притворно суровым тоном. «Я же просил вас не трогать этот предмет!» Дети ответили ему, умильно заискивающими взглядами нахальных сорванцов, сроду не получавших шлепков даже за самые ужасные проказы и прекрасно понимающих, что любимый отец никогда не будет ругаться на них по-настоящему. «Но поскольку вы меня не послушали, придется вам самим разбираться с тем, чья очередь играть в ящик», — строго закончил мужчина. «Ну, пап!» — нетерпеливо притопнула ножка девчушка. «Скажите Антуану и Натану, что раз ящик упал на наш общий стол, то и играть с ним должно всем вместе», – дипломатично предложила выход Мариан. «Ладно», – выслушав совет, согласилась Аманда и, дёрнув брата за рубашку, унеслась прочь. Жан, пока ещё не доросший до своего второго имени, задержался, заприметив в комнате кое-что интересное для себя. Запрокинув голову, чтобы посмотреть Галу прямо в глаза, он заискивающе попросил: Господин, можно потрогать ваш меч? Нет. Сурово отрезал воин. Злой ты, господин! Под укоризненный вздох матери, переживающей о недостатке воспитанности потомства, заключил разочарованный мальчонка. Устами младенца глаголит истина. Умилилась Элька под зубовный скрежет Гала и хихиканье Ренда. Жан помолчал и гордо прибавил к своей краткой обличительной речи. «А вот папа мне свой меч разрешает трогать!» «Запретишь негодником негодникам!» — смущенно кашлянул Дрей. «Улучат минутку, сами залезут, и тогда уж точно быть беде, как бы пальцев не лишились!» Из сочувствия к многодетному папаше... Гал не стал читать лорду лекцию на тему оружие детям не игрушки, но обратился к мальчику, чувствуя некоторую неловкость от того, что вынужден общаться с ребенком. Этого клинка нельзя касаться никому, кроме меня. Он волшебный. Тут же перестав дуться, благоговейно уточнил Жанн, обожавший, как и всякий мальчишка, сказки про доблестных героев могущественные клинки и великие подвиги. Да, облегченно ответил Гал, не вдаваясь в подробности божественного происхождения своего оружия, скандалить или сюсюкать с мальками вместо спасения мира в стратегические планы война не входило. О, -о, О! Губы и глаза парнишки округлились, и он еще раз уважительно покосился на длинный клинок Гала, спрятав руки за спину во избежание искушения. «Жи, ты идешь или нет?» Настойчиво прокричала где-то вдалеке неистовая Аманда. «Иду, Ама!» Звонко крикнул в ответ Жан и убежал. «Позвольте нескромный вопрос, лорд!» Тактично начал Лукас, полный самых недобрых подозрений. «О каком ящике вы говорили?» «О, господа, если бы не ваш визит в горы, то самым таинственным событием этого дня я считал бы происшедшее...» за обеденной семейной трапезой, признал Дрей. — Да, любимый, — подтвердила Мариан. — Странно-то было, только сели мы все за стол, а Жанет собралась поставить супницу, как из воздуха над столешницей возник деревянный ящик странной формы, длинный такой, и рухнул вниз. Три тарелки разбилось рулинского фамильного тервиза. Откуда он только взялся? Жанет, бедняжка, так визжала, а супницу тоже жаль. Пол в дребезги, всех забрызгало, а дети смеялись. Мне иногда кажется, они вообще ничего не боятся. Хвала Дариману хоть не зашибло никого. А когда мы ящик со стола сняли и открыли, он был совершенно пуст. Те же доски, внутри нашли только вот эту карточку с непонятной картинкой. Подхватил Дрей, доставая из кармана Камзола маленький кусочек глянцевого картона. Смутное подозрение Лукаса сменилось твердой уверенностью. Он подавил тяжкий вздох и потер подбородок. По мере продвижения краткого повествования на губах расстроенной Эльки появилась робкая улыбка. Потом девушка захихикала и в конце концов не выдержала и расхохоталась от души, повизгивая сквозь смех, раскачиваясь в кресле и приговаривая, утирая слезы. «Ой, мамочки, не могу, держите меня семеро!» «Туз бубновый сосновый!» «Так...» Гал однозначно истолковал реакцию девушки, как признание вины, и сердито спросил мага. «Это ты учинил? «Почему, месье, при малейшей возможности вы стремитесь обвинить во всем происшедшем меня?» Начал возмущаться маг, но под пристальным взглядом Гала поумерил свой пыл, И забормотал, пока Элька наскоро объясняла своим соседям по мини-кинотеатру, в чем, собственно, дело. «Всего лишь небольшие отклонения от общей канвы заклинания, вызванные чрезмерно углубленной настройкой на предмет поиска». «Так вы знаете, откуда возникли ящика картинка? Это ваше?» С радостным любопытством воскликнул лорд Дрей и уставился на посланцев богов, ожидая подробных объяснений. «Мы, наверное, должны вернуть ваши вещи?» – вежливо спросила Мариан, озабоченная тем, что после детских игр с ящиком возвращать будет уже нечего. «Эти атрибуты использовались для установления вашего точного местонахождения». Тактично, избегая разговора об утилитарном назначении волшебных предметов, устало принялся выкручиваться маг. «Но теперь они абсолютно безвредны». «Магической силы не имеют, и нам уже не понадобятся. Пусть остаются у вас, ребятишек забавляют, в качестве малой компенсации за доставленные во время трапезы неудобства и разбитый сервис. «Ну что вы, какие неудобства!» – смутилась Майан. «Детям очень понравилось». «Да, хорошо, что в Дарима Веронии умерших сжигают, а не хоронят в гробах» констатировала уже немного успокоившаяся Элька. «А то сильна власть суеверий. Обнял бы нашего лорда и его многочисленное семейство Кондратий. Как в глаза потом Шарлю смотреть? Запугать до смерти главу местного сопротивления?» Тот ребенок, спокойно посапывавший в колыбельке все это время, заворочился и из просунья захныкал. Женщина тут же оборвала разговор и поспешила, чтобы его успокоить. — Пойдемте, господа, не будем мешать, — предложил лорд Дрей и повел посланцев богов в глубины пещер.